«Очень хорошо выглядишь, Аманда», — сказал он, от души надеясь, что она не сочтет его комплимент за дежурную вежливость. Джек нисколько не кривил душой. Даже в такой толпе, как эта, рядом со звездами, имена которых знал весь мир, красота Аманды не могла остаться незамеченной. Да и ее зеленовато-синее платье и сапфировые серьги смотрелись очень изысканно на фоне рождественских блесток, шелка и атласа, в которые вырядилось большинство приглашенных женщин. «Как вообще дела?» — вежливо спросил он. «Спасибо, ничего. Ничего хорошего», — честно ответила она и печально улыбнулась. «Да ты, наверное, знаешь... Для меня это был очень тяжелый год. Впрочем, сейчас, кажется, все самое трудное уже позади, хотя я до сих пор удивляюсь, как я смогла пережить все это». Она действительно верила в то, что говорила, и Джек сочувственно покачал головой. «Со мной однажды тоже случилось что-то подобное», — сказал Джек, имея в виду трагическую гибель Дрианы. Как ни странно, Аманда невольно вот уже во второй раз навела его на мысли о Доре, хотя между ними двумя не было никакого внешнего сходства». «Скорее всего, во всем были виноваты похожие обстоятельства или что-то еще, недоступное логическому анализу». «А я думала, что ты разведен», — сказала Аманда, неловко переступаясь ноги на ногу. Многие из гостей узнавали ее и начали потихоньку перешептываться, поглядывая на нее. «Смотрите, смотрите, это она, это Аманда Робинс». Неужели это та самая знаменитая Аманда Робинс? Боже мой, сто лет ее не видел. Вы не знаете, почему она больше не снимается? О, она выглядит просто великолепно. Вы думаете, пластическая операция? Нет, все равно это просто фантастика. Так они переговаривались между собой. От их голосов зал наполнился приглушенным гулом. И Аманда не могла этого не заметить хотя делала вид, будто все это относится не к ней. «Да, с женой мы разошлись», — негромко ответил Джек и ненадолго замолчал, раздумывая, как объяснить Аманде, в чем дело. «Просто тринадцать лет назад погибла женщина, которая была мне очень дорога. Наверное, это не совсем то, что пережила ты, но мне было очень тяжело. Она была... Совершенно особенным человеком. «Мне очень жаль, Джек», — негромко сказала Аманда, склонив голову. «Я ведь ничего не знала об этом, да, честно говоря, и никогда не пыталась узнать». Их глаза неожиданно встретились, и Джек вдруг испугался, ощутив, как внутри его, словно кап на сенах, которые поднесли огонь, вспыхнуло какое-то новое незнакомое чувство. Несмотря на свою кажущуюся холодность, Аманда, без сомнения, была очень интересной и незаурядной женщиной, обладающей какой-то особой притягательной силой. И, как ни странно, сейчас она показалась ему гораздо более живой, чем год назад, когда она еще не стала вдовой. Джеку захотелось сказать ей какие-то искренние теплые слова, но его отвлекли. К салону как раз подъехала еще одна звездная пара, которая не числилась в списке приглашенных. Джек поспешил распорядиться, чтобы гостей пропустили, и хотел был вернуться команде, но Глэди потянула его за рукав, ибо в связи с наплывом гостей у главного повара неожиданно возникли сомнения, хватит ли на всех порционной индейки. Извинившись, Джек быстро последовал за своей секретаршей — А команде подошла Джен. «Ну, мам, как дела? С тобой все в порядке?» Преувеличенно бодро спросила она, не зная, как повлиял на настроение матери разговор с Джеком. Судя по выражению лица Аманды, она была спокойна и даже, кажется, довольна. Однако Джен все равно волновалась. Вечеринка была замечательной, но ее мать просто не привыкла к подобному неформальному общению. — Со мной все отлично, дорогая, — откликнулась Аманда. — Спасибо, что вытащила меня сюда. Я тут встретила своих старых друзей, с которыми не виделась уже бог знает сколько времени. Джей Джек тоже был очень мил. «Мил — Мил? Джен вытаращила глаза. — Джек? Мил? — Да что это такое с ее матерью?